Глава 7. Империализм как особая стадия капитализма Мы должны теперь попытаться подвести известные итоги, свести вместе сказанное выше об империализме. Империализм вырос как развитие и прямое продолжение основных свойств капитализма вообще. Но капитализм стал капиталистическим империализмом лишь на определенной, очень высокой ступени своего развития когда некоторые основные свойства капитализма стали превращаться в свою противоположность, когда по всей линии сложились и обнаружились черты переходной эпохи от капитализма к более высокому общественно-экономическому укладу. Экономически основное в этом процессе есть смена капиталистической свободной конкуренции капиталистическими монополиями. Свободная конкуренция есть основное свойство капитализма и товарного производства вообще. Монополия есть прямая противоположность свободной конкуренции, но это последнее на наших глазах стала превращаться в монополию, создавая крупное производство, вытесняя мелкое, заменяя крупное крупнейшим, доводя концентрацию производства и капитала до того, что из нее вырастала и вырастает монополия. картели, синдикаты, тресты, сливающиеся с ними капитал какого-нибудь десятка ворочающих миллиардами банков. И в то же время монополии, вырастая из свободной конкуренции, не устраняют ее, а существуют над ней и рядом с ней, порождая этим ряд особенно острых и крутых противоречий, трений, конфликтов. Монополия есть переход от капитализма к более высокому строю. Если бы необходимо было дать как можно более короткое определение империализма, то следовало бы сказать, что империализм есть монополистическая стадия капитализма. Такое определение включало бы самое главное, ибо, с одной стороны, финансовый капитал есть банковый капитал монополистически немногих крупнейших банков, слившийся с капиталом монополистических союзов промышленников. А с другой стороны, раздел «Мира» Есть переход от колониальной политики, беспрепятственно расширяемой, на не ни одной капиталистической державой области, к колониальной политике монопольного обладания территорией Земли, поделенной до конца. Но слишком короткие определения, хотя и удобны, ибо подытоживают главное, все же недостаточны, раз из них надо особо выводить весьма существенные черты того явления, которое надо определить. Поэтому, не забывая условного и относительного значения всех определений вообще, которые никогда не могут охватить всесторонних связей явления в его полном развитии, следует дать такое определение империализма, которое бы включало следующие пять основных его признаков. Первый. Концентрация производства и капитала, дошедшая до такой высокой ступени развития, что она создала монополии, играющие решающую роль в хозяйственной жизни. Второй. Слияние банкового капитала с промышленным и создание на базе этого финансового капитала финансовой олигархии. Третий. Вывоз капитала в отличие от вывоза товаров приобретает особо важное значение. 4. Образуются международные монополистические союзы капиталистов, делящие мир. И пятый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 Мы увидим еще ниже, как можно и должно иначе определить империализм, если иметь в виду не только основные чисто экономические понятия, которыми ограничивается приведенное определение, а историческое место данной стадии капитализма по отношению к капитализму вообще или отношение империализма и двух основных направлений в рабочем движении. Сейчас же надо отметить, что понимаемый в указанном смысле империализм представляет из себя, несомненно, особую стадию развития капитализма. Чтобы дать читателю, возможно, более обоснованное представление об империализме, мы намеренно старались приводить как можно больше отзывов буржуазных экономистов, вынужденных признавать особенно бесспорно установленные факты новейшей экономики капитализма. С той же целью приводились подробные статистические данные, позволяющий видеть, до какой именно степени вырос банковый капитал и так далее. В чем именно выразился переход количества в качество? Переход развитого капитализма в империализм. Нечего и говорить, конечно, что все грани в природе и обществе условны и подвижны, что было бы нелепо спорить, например, о том, к какому году или десятилетию относится окончательное установление империализма. Но спорить об определении империализма приходится прежде всего с главным марксистским теоретиком эпохи так называемого Второго интернационала, то есть 25-летия, 1889-1914 годов, Кауцким. Против основных идей, выраженных в данном нами определении империализма, Кауцкий выступил вполне решительно и в 1915, и даже еще в ноябре 1914 года, Заявляя, что под империализмом надо понимать не фазу или ступень хозяйства, а политику, именно определенную политику, предпочитаемую финансовым капиталом, что империализм нельзя отождествлять современным капитализмом. Что если понимать под империализмом все явления современного капитализма, картели, протекционизм, господство финансистов, колониальную политику, то тогда вопрос о необходимости империализма для капитализма сведется к самой плоской тавтологии, ибо тогда, естественно, империализм есть жизненная необходимость для капитализма, и так далее. Мысль Каутского мы выразим всего точнее, если приведем данное им определение империализма, направленное прямо против существа, излагаемых нами идей. ибо возражения из лагеря немецких марксистов, проводивших подобные идеи в течение целого ряда лет, давно известно Каутскому как возражение определенного течения в марксизме. Определение Каутского гласит, империализм есть продукт высокоразвитого промышленного капитализма. Он состоит в стремлении каждой промышленной капиталистической нации присоединять к себе или подчинять все большей аграрной области, без отношения к тому, какими нациями они населены. Это определение равнехонько никуда не годится, ибо оно одностороннее, то есть произвольно, выделяет один только национальный вопрос, хотя и в высшей степени важный как сам по себе, так и в его отношении к империализму, произвольно и неверно связывая его только с промышленным капиталом в аннексирующие другие нации и странах. столь же произвольно и неверно выдвигая аннексию аграрных областей. Империализм — есть стремление к аннексиям, вот к чему сводится политическая часть определения Каутского. Она верна, но крайне неполна, ибо политический империализм есть вообще стремление к насилию и к реакции. Нас занимает здесь, однако, экономическая сторона дела, которую внес в свое определение сам Каутский. Неверности в определении Каутского бьют в лицо. Для империализма характерен как раз не промышленный, а финансовый капитал. Не случайность, что во Франции как раз особо быстрое развитие финансового капитала при ослаблении промышленного вызвало с 80-х годов прошлого века крайнее обострение аннексионистской колониальной политики. Для империализма характерно как раз стремление к иннексированию не только аграрных областей, а даже самых промышленных — германские аппетиты насчет Бельгии, французские насчет Лотарингии. Ибо, во-первых, законченный раздел земли вынуждает при переделе протягивать руку ко всяким землям. Во-вторых, для империализма существенно соревнование нескольких крупных держав в стремлении к гегемонии, то есть к захвату земель не столько прямо для себя, сколько для ослабления противника и подрыва его гегемонии. Германия и Бельгия особенно важна как опорный пункт против Англии, Англии, Багдад — как опорный пункт против Германии и так далее. Каутский ссылается в особенности и неоднократно на англичан, установивших будто бы чисто политическое значение слова «империализм» в его каутского смысле. Берем англичанина Гобсона и читаем в его сочинении «Империализм», вышедшем в 1902 году. Новый империализм отличается от старого, во-первых, тем, что он на место стремлений одной растущей империи ставит теорию и практику соревнующих империй, каждая из которых руководится одинаковыми вожделениями к политическому расширению и к коммерческой выгоде, во-вторых, господством над торговыми интересами, интересов финансовых или относящихся к помещению капитала. Мы видим, что Каутский абсолютно не прав, фактически в своей ссылке на англичан вообще. Он мог бы сослаться разве на вульгарных английских империалистов или прямых апологетов империализма. Мы видим, что Каутский, претендуя, что он продолжает защищать марксизм, на деле делает шаг назад по сравнению с социал-либералом Гобсоном, который правильнее учитывает две исторически конкретные, Каутский как раз издевается своим определением над исторической конкретностью особенности современного империализма. Первую — конкуренцию нескольких империализмов, и вторую — преобладание финансиста над торговцем. А если речь идет главным образом о том, чтобы промышленная страна аннексировала аграрную, то этим выдвигается главенствующая роль торговца. Определение Каутского не только неверное и не немарксистское, Оно служит основой целой системы взглядов, разрывающих по всей линии и с марксистской теорией, и с марксистской практикой, о чем еще пойдет речь далее. Совершенно несерьезен тот спор о словах, который поднят Каутским. Назвать ли новейшую ступень капитализма империализмом или ступенью финансового капитала? Называйте, как хотите, это безразлично. Суть дела в том, что Каутский — отрывает политику империализма от его экономики, толкуя об аннексиях как предпочитаемой финансовым капиталом политики и противопоставляя ей другую, возможную будто бы буржуазную политику на той же базе финансового капитала. Выходит, что монополии в экономике совместимы с немонополистическим, ненасильственным, незахватным образом действий в политике. Выходит, что территориальный раздел земли завершенный как раз в эпоху финансового капитала и составляющий основы своеобразия теперешних форм соревнования между крупнейшими капиталистическими государствами, совместим с неимпериалистской политикой. Получается затушевывание, притупление самых коренных противоречий новейшей ступени капитализма. Вместо раскрытия глубины их получается буржуазный реформизм вместо марксизма. Каутский спорит с немецким апологетом империализма и аннексий Куновым, который рассуждает алиповато и цинично. «Империализм есть современный капитализм. Развитие капитализма неизбежно и прогрессивно. Значит, империализм прогрессивен. Значит, надо рыболепствовать перед империализмом и словословить. Нечто вроде той карикатуры…» которую рисовали народники против русских марксистов в 1894-1895 годах. Дескать, если марксисты считают капитализм в России неизбежным и прогрессивным, то они должны открыть кабак и заняться насаждением капитализма. Каутский возражает Кунову. Нет, империализм не есть современный капитализм, а лишь одна из форм политики современного капитализма. и мы можем и должны бороться с этой политикой, бороться с империализмом, с аннексиями и так далее. Возражение кажется вполне благовидным, а на деле оно равняется более тонкой, более прикрытой и потому более опасной проповеди примирения с империализмом, ибо борьба с политикой трестов и банков, не затрагивающая основ экономики трестов и банков, сводится к буржуазному реформизму и пацифизму, к добреньким и невинным благопожеланиям. Отговориться от существующих противоречий, забыть самые важные из них вместо вскрытия всей глубины противоречий — вот теория Каутского, не имеющая ничего общего с марксизмом. И понятно, что такая теория служит только к защите идеи единства с Куновым. «С чисто экономической точки зрения, — пишет Каутский, — не невозможно, что капитализм переживет еще одну новую фазу – перенесение политики картелей на внешнюю политику, фазу ультраимпериализма, то есть сверхимпериализма, объединения империализмов всего мира, а не борьбы их, фазу прекращения войн при капитализме, фазу общей эксплуатации мира интернационально объединенным финансовым капиталом. На этой теории ультраимпериализма Нам придется остановиться далее, чтобы подробно показать, до какой степени она разрывает решительно и бесповоротно с марксизмом. Здесь же нам надо, сообразно общему плану настоящего очерка, взглянуть на точные экономические данные, относящиеся к этому вопросу. С чисто экономической точки зрения возможен ультраимпериализм или это ультрапустяки? Если понимать под чистой экономической точкой зрения чистую абстракцию, тогда все, что можно сказать, сведется к положению «развитие идет к монополиям», следовательно, к одной всемирной монополии, к одному всемирному тресту. Это бесспорно, но это и совершенно бессодержательно, вроде указания, что «развитие идет к производству предметов питания в лабораториях». В этом смысле теория ультраимпериализма — такой же вздор, Каким была бы теория ультраземледелия? Если же говорить о чисто экономических условиях эпохи финансового капитала как об исторически конкретной эпохе, относящейся к началу XX века, то лучшим ответом на мертвые абстракции ультраимпериализма, служащие исключительно реакционнейшей цели отвлечению внимания от глубины наличных противоречий, является противопоставление им конкретной экономической действительности современного всемирного хозяйства. Бессодержательнейшие разговоры Каутского об ультраимпериализме поощряют, между прочим, ту глубоко ошибочную и льющую воду на мельницу апологетов империализма мысль, будто господство финансового капитала ослабляет неравномерности и противоречия внутри всемирного хозяйства, тогда как на деле оно усиливает их. Рихард Кальвер в своей небольшой книжке «Введение всемирное хозяйство» сделал попытку свести главнейшие чисто экономические данные, позволяющие конкретно представить взаимоотношения внутри всемирного хозяйства на рубеже XIX и XX веков. Он делит весь мир на пять главных хозяйственных областей. Первая — среднеевропейская. Вся Европа, кроме России и Англии. Вторая — британская. третье российская, четвертая восточноазиатская и пятая американская, включая колонии в области тех государств, которым они принадлежат, и оставляя в стороне немногие нераспределенные по областям страны, например Персию, Афганистан, Аравию в Азии, Марокко и Обищину в Африке и тому подобные. Выделяется три области с высоко развитым капитализмом. среднеевропейская, британская и американская. Среди них три господствующие над миром государства — Германия, Англия, Соединенные Штаты. Империалистское соревнование между ними и борьба крайне обострены тем, что Германия имеет ничтожную область и мало колоний. Создание Средней Европы еще в будущем, и рождается она в отчаянной борьбе. Пока признак всей Европы — политическая раздробленность. в британской и американской областях очень высока наоборот политическая концентрация но громадное несоответствие между необъятными колониями первой и ничтожными второй а в колониях капитализм только начинает развиваться борьба за южную америку все обостряется две области слабого развития капитализма российская и восточноазиатская в первой политическая концентрация велика во второй отсутствует Китай только еще начали делить, и борьба за него между Японией и Соединенными Штатами и так далее обостряется все сильнее. Сопоставьте с этой действительностью, с гигантским разнообразием экономических и политических условий, с крайним несоответствием в быстроте роста разных стран и прочим, с бешеной борьбой между империалистическими государствами, глупенькую побосенку Каутского о мирном ультраимпериализме. Разве это не реакционная попытка запуганного мещанина спрятаться от грозной действительности? Разве интернациональные картели, которые кажутся каутскому зародышами ультраимпериализма, как производство таблеток в лаборатории, можно объявить зародышем ультраземледелия, не показывают нам примера раздела и передела мира, перехода от мирного раздела к немирному и обратно? Разве американский и прочий финансовый капитал, мирно деливший весь мир при участии Германии, скажем, в Международном рельсовом синдикате или в Международном тресте торгового судоходства, не переделяет теперь мир на основе новых отношений силы, изменяющихся совсем немирным путем? Финансовые капиталы треста не ослабляют, а усиливают различия между быстротой роста разных частей всемирного хозяйства. А раз соотношения силы изменились, то в чем может заключаться при капитализме разрешение противоречия, кроме как в силе? Чрезвычайно точные данные о различной быстроте роста капитализма и финансового капитала во всем всемирном хозяйстве мы имеем в статистике железных дорог. Быстрее всего развитие железных дорог шло, следовательно, в колониях и в самостоятельных и полусамостоятельных государствах Азии и Америки. Известно, что финансовый капитал четырех-пяти крупнейших капиталистических государств царит и правит здесь всецело. 200 тысяч километров новых железных дорог в колониях и в других странах Азии и Америки – это значит свыше 40 миллиардов марок нового помещения капитала на особо выгодных условиях, с особыми гарантиями доходности, с прибыльными заказами для сталилитейных заводов и прочее и так далее. Быстрее всего растет капитализм в колониях и в заокеанских странах. Среди них появляются новые империалистские державы – Япония. Борьба всемирных империализмов обостряется. Растет дань, которую берет финансовый капитал с особенно прибыльных колониальных и заокеанских предприятий. При разделе этой добычи исключительно высокая доля попадает в руки стран, не всегда занимающих первое место по быстроте развития производительных сил. Итак, около 80% всего количества железных дорог сконцентрировано в пяти крупнейших державах. Но концентрация собственности на эти дороги, концентрация финансового капитала еще неизмеримо более значительна, ибо английским и французским, например, миллионерам принадлежит громадная масса акций и облигаций американских, русских и других железных дорог. Благодаря своим колониям, Англия увеличила свою железнодорожную сеть на 100 тысяч километров, в четверо больше, чем Германия. Между тем, общеизвестно, что развитие производительных сил Германии за это время и особенно развитие каменноугольного и железоделательного производства шло несравненно быстрее, чем в Англии, не говоря уже о Франции и России. В 1892 году Германия производила 4,9 миллиона тонн чугуна против 6,8 в Англии, а в 1912 году уже 17,6 против 9, то есть гигантский перевес над Англией. Спрашивается, на почве капитализма какое могло быть иное средство, кроме войны, для устранения несоответствия между развитием производительных сил и накоплением капитала с одной стороны? разделом «Колонии и сфер влияния для финансового капитала» с другой.